Ей хотелось уничтожить меня, я же чувствовала к ней жалость. А для таких натур, как она, это равносильно нестерпимому оскорблению. Она почувствовала эту жалость и подучтивой формой последних моих фраз, сказанных на прощание. Я дал ей понять, что, как бы она ни изощрялась, ее ждет неизбежное разорение, и, вероятно, ужас охватил ее. Если б я мог поговорить с графом, то, по крайней мере, судьба ваших детей... нет, Тогда я во всем буду зависеть от вас, — воскликнула она, прервав меня презрительным жестом.